Правильно ли я поступила учитель, что, уезжая на встречу с тобой, не сказал об этом родителям, так как в разговоре с отцом до поездки, им было проговорено эмоционально, зачем тебе тратить деньги, ведь ты его уже видела. Я самостоятельный финансовый, родитель и независимый. Является это ложным оборудованием? Ну, в с... этом случае не так важно было уж промолчать, не сказать ли, потому что здесь не связано обстоятельства, скандальным, вероятным развитием событий. то что в данном случае папа он высказал свое мнение, но он я не увидел из этого высказывания, которое здесь запечатлено вопросе запрета какого-то категоричного, который уже дальше нужно смотреть, как к нему отнестись, и можно ли его как-то обыграть, достигая своей благой цели. Поэтому тут не столь было важно из этого вопроса. Так промолчать, если удалось промолчать, но тоже я не могу сказать, что неправильно. Вы сказали, что собираетесь это делать. Он сказал, да, наверное, не надо делать. Ну, пошли сделать то, что хотят. там же предложил свое, свое мнение. Вы имеете право с ними согласиться.